Он достал из кармана старого лоснящегося фрака пачку Дукадо, открыл ее, достал сигарету, протянул людям, сидевшим ближе всех к нему, попросил взять достойным жестом. Ничего от клоуна, который хочет непременно рассмешить собравшихся. Нет, просто человек делает свою работу. Сейчас я стану вас дурить, а вы поймаете меня. Попробуйте-ка. Тогда, пожалуйста, можете освистать, прогнать за шею, опозорить, «Но сначала поймайте. Вы же за этим пришли сюда?» «Бедные вы мои люди. Я не доставлю вам этого удовольствия. Не ждите». «Фокус — математика. Ее понимает единицы из миллионов. Наука избранных». Сигарету фокуснику вернули. Он легко бросил ее в угол рта. Сжевал, достал следующую. Так легко поймал ее ртом, Проживав словно кусок торта, и так все сигареты, одну за другой, 20 штук. Он не стал икать, хвататься за живот, изображая резь кишечники. Роман кстати, ощутил ее. Или падать на пол, дрыгая ногами. А можно было бы. Здесь любит предметное выявление состояния. Здесь платит за то, чтобы видеть.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 «Странно, у него испанские руки. В Прадо, — начал было он и запнулся, — в Прадо, — повторил он, — ты можешь заметить, что у тех испанцев, которые позировали Аль-Греко, Гои, но особенно Мурильо, апостольские, указующие руки, а у этого такие же. Ты споткнулся, когда помянул Прадо. Почему? От того, что именно там меня видели с Кемпом? — Да.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 Я должна тебе рассказать. Она не успела закончить, потому что вышел второй фокусник, испанец, и все зрители зааплодировали ему, выражая свою симпатию сдержанным дружеским Оле. Этот вел себя иначе. Излишне ломко поклонился. Я так смеюсь, подумал Роуман. Давно я не смеялся целую вечность с того дня, когда Штирлиц сказал о Прадо. Излишне фамильярно подмигнул хозяину, чересчур резко выбросил в сторону правую руку и, фокусничая, провел левой рукой по большому и указательному пальцам сплошную красную линию каким-то особенным, очень мягким и ярким мелком. Получился рот. Затем он надел на безымянный палец куклу,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 кукла и красный рот немедленно повернулись к ней. — Мы нравимся вам, сеньора. Спасибо, нам очень приятно, что мы пришли по душе такой гуапе, красавицы Свои мало что понимают в нашем искусстве, свои никогда не ценят артистов при жизни, только чужаки отмечают талант, не так ли? — обратился встрепанный человечек к попугаю.